А. Работа сгущения Первое, что бросается в глаза исследователю при сравнении содержания сновидения с мыслями, скрывающимися за ним, это неутомимый процесс сгущения. Сновидение скудно, бедно и лаконично по сравнению с объемом и богатством мыслей. Сновидение, будучи записано, занимает полстраницы. Анализ же, в котором развиваются мысли, скрывающиеся за этим сновидением, требуют иногда 6, 8 и 12 страниц. Обычно размеры произведенного сгущения преумоляются. Обнаруженные мысли сновидения считаются исчерпывающим материалом между тем, как дальнейшее толкование обнаруживает новые мысли, скрывающиеся за сновидением. Мы уже упоминали о том, что в сущности нельзя быть никогда уверенным, что мы вполне истолковали сновидение. Даже в том случае, когда толкование вполне удовлетворяет нас и, по-видимому, не имеет никаких пробелов, остается все же возможность что то же самое сновидение имеет еще и другой смысл. Масштаб, меры сгущения, таким образом, строго говоря, всегда неопределенны. Против утверждения будто столкновения содержания сновидений и мыслей, скрывающихся за ним, Вызывая то, что сновидение производит обширное сгущение психического материала, можно сделать возражение на первый взгляд чрезвычайно справедливое. Нам часто кажется, будто сновидение снилось нам в течение всей ночи, и что большую часть его мы позабыли. Сновидение, вспоминаемое нами по пробуждении, представляет собой якобы лишь часть того целого, которое по масштабу своему должно было бы соответствовать мыслям если бы мы были в состоянии вспомнить их все целиком. В этом есть доля правды. Нельзя обманывать себя тем, что сновидение воспроизводится наиболее точно при припоминании его вслед за пробуждением, и что воспоминание это к вечеру обнаруживает все больше и больше пробелов. С другой стороны, нужно, однако, заметить, что чувство будь то нам снилось гораздо больше, чем мы можем припомнить, очень часто покоится на иллюзии, происхождения которой мы впоследствии постараемся выяснить. Предположение процесса сгущения не опровергается возможностью забывания сновидения, так как оно доказывается комплексом представлений, относящихся к отдельным, оставшимся в памяти частям сновидения. Если действительно, большая часть сновидения нами забывается, то тем самым мы лишаемся доступа к целому ряду мыслей. Мы едва ли имеем когда-нибудь основания предполагать, что утраченные части сновидения относились к тем же самым мыслям, которые мы обнаружили при анализе сохранившихся частей.